Акт 3. Сцена 1. Лондон. Покои королевы Екатерины. Королева Екатерина с несколькими женщинами за работой. Если вы думаете, что за работой означает что-то вроде работы с документами или бытовые хлопоты типа уборки и готовки, то вы не правы. В своих покоях знатные дамы, окружённые фрейлинами, занимались рукоделием, шили обычно рубашки для бедных или вышивали. Одна из фрейлин при этом могла читать вслух что-нибудь религиозно дозволенное, либо, как в этой сцене, музыкант наигрывает приятную музыку, а кто-то поёт. В общем, такая домостроевская идиллия. Екатерина просит фрейлину оставить работу, взять лютню и что-нибудь спеть. Девушка поёт незамысловатую песенку о том, как музыка волшебной властью гонит мысли о несчастье. Входит придворный и сообщает, что на приём к королеве явились два кардинала. Хотят поговорить с ней. «Пускай войдут», — разрешает королева. «Ох, не нравится мне всё это. Я и без того в опале. Ну что им ещё нужно?» Входят кардиналы Вулси и Кампеюс, приветствуют Екатерину. А мы тут э, рукоделием занимаемся, говорит королева. Ничего хорошего я от вашего прихода не жду. Что вам угодно, милорды? Миледи, давайте поговорим наедине в вашем кабинете, предлагает Вулси. Поговорим здесь, твёрдо отвечает она. У меня нет секретов, моя жизнь чиста, и я могу ответить на любые ваши вопросы, ничего не пытайся скрывать от своего окружения. Мою жизнь и мои поступки сейчас и без того вся страна рассматривает под микроскопом. Вульс отвечает длинной фразой на латыни, мол, мы сытлейшее государяние, а вас плохо не думай, мы пытаемся сделать как лучше для вас же. Екатерина, женщина весьма образованная, латынь, конечно же, владеет, но попытки кардинала вести беседу понятную только троим, безжалостно пресекает. My lords, я попрошу вас без латыни. Я так давно живу в Англии, что английский язык выучила достаточно хорошо и хочу, чтобы все здесь присутствующие понимали каждое сказанное слово. Если я в чём-то и согрешила, то вы вполне можете отпустить мне этот грех по-английски. Э, мне очень жаль, что вы так привратно понимаете цель нашего визита. Пытаются выкручиваться в ульсе. Мы пришли с добрыми намерениями, мы не собираемся ни в чём вас обвинять. Мы только хотим выслушать ваши аргументы и понять, в чём именно и по какой причине вы не согласны с доводами короля. Мы готовы представить вам наши соображения и подумать, как и чем вам помочь. Тут вступает Кампеус со своими тремя копейками. Лорд кардинал готов забыть о том, что вы плохо к нему относитесь, и считать своим врагом Он пришёл с миром и готов дать вам добрый совет. Ага, можно подумать, что кто-нибудь в это поверит. Екатерины не верит. Он даст мне такой совет, который меня же и погубит, думает она, но вслух произносит: Я очень благодарна вам, милорды, и очень хочу верить, что вы меня не обманываете. Но вряд ли я смогу вот так с ходу ответить на ваши вопросы. Вы такие учёные мужи, Такие знающие, а я что? Простая, глупая женщина. Вон, рукоделием с девушками занимаюсь. А к такой важной беседе, на которую вы рассчитываете, я не готова. Мне нужно время, чтобы подумать, всё взвесить, подготовиться. Ведь от моих ответов зависит моя честь и моя жизнь. У меня нет друзей, которые могли бы меня проконсультировать. Помните у Чехова: "Я женщина слабая, беззащитная, Оказывается, дамы из Покон Веку используют этот приёмчик, чтобы мужчины перестали операции уже сделали наконец так, как хочет женщина. Но зачем вы так? Разве король давал вам повода поצאтся за свою жизнь? Это несправедливо. Он вас очень любит, и друзей у вас много, пытаются увещевать её в Ульсе. Много, соглашается Екатерина. Но не в Англии, Все мои друзья далеко, за границей. А в Англии разве найдётся хоть один человек, который рискнёт сейчас дать мне добрый совет? Сегодня нужно обладать незаурядной смелостью, чтобы быть честным. Впрочем, не только в Англии и не только тогда. Но это просто к слову. Послушайтесь моего совета, говорит Кампеус. Отдайтесь под защиту короля, он добрый и милосердный. Он не причинит вам вреда, если вы пойдёте ему навстречу, и всем будет лучше. Поймите, если суд вынесет решение не в вашу пользу, вам придётся уйти с позором, а если вы сделаете так, как хочет король, то сохраните и честь, и жизнь. Всё звучит очень обтекаемо. «Отдайтесь под защиту государя, так будет лучше для вашей выгоды и вашей чести». На самом же деле речь идет о том, чтобы королева публично заявила, что светская жизнь ее утомила, и она хочет уйти в монастырь. Там она посвятит себя служению Господу, поэтому нижайше просит монарха освободить ее от ус супружества. Генрих относится к просьбе с пониманием и милостиво уступает ее желанию – Королева уходит в монастырь и живёт долго и счастливо. Король вступает в новый брак и тоже живёт долго и счастливо и все довольны. Никаких скандалов, один сплошной профит. Да-да, он прав, поддерживает в ульси своего коллегу. Это и есть ваши добрые советы? презрительно спрашивает Екатерина. И вам не стыдно? Ничего, Господь на небесах всё видит и всех рассудит. Э, вы нас неправильно поняли, Блейт Кампеус. Королева в ответ раздражается гневной тирадой. Я считала вас святыми, а вы мне такое предлагаете? Вы что, действительно считаете, что это наилучший выход для женщины, которая переносит и презрение, и насмешки, и унижение? Вы просто в не себя, миледи, поэтому видите злоумысел в каждом добром слове, говорит Вулси. "А вы во мне не видите вообще ничего", с негодованием парирует Екатерина. "Послушайте, если в вас есть хоть что-то человеческое, хоть что-то нормальное, то как же вы можете советовать мне, чтобы я отдала свою судьбу в руки того, кто меня ненавидит? Король уже давно не приходит ко мне в постель, а не любит меня ещё дольше. Да, я старая, я это понимаю, и никаких отношений между нами больше нет." Что может быть хуже этого? Разве я не была королю верной женой? Разве я хоть раз дала повод для подозрений? Я ему всю душу отдала, молилась за него, обожала. И где награда за всё это? По современным меркам довольно смело обсуждать свою интимную жизнь с двумя государственными чиновниками, к тому же настроенными явно не дружественно. Но это не признак фривольности и распущенности. Отнюдь. Для женщины той эпохи главное дело жизни рожать детей. Для королевы подарить стране наследника престола. Посему сексуальная активность монаршей пары находилась под пристальным наблюдением и считалась чуть ли не публичным делом. Фрейлины, в особенности леди о почевалине, И служанки регулярно докладывали в инстанции о состоянии королевских простыней, о пятнах на белье, о расставленной шнуровке на корсаже и прочих всевозможных признаках, по которым можно судить о том, чем занимались супруги, если король соизволил посетить спальню королевы. И наступали ли у этих занятий долгожданные последствия. Кроме того, покои короля и королевы обычно находились довольно далеко друг от друга, иногда в противоположных крыльях дворцов. А поскольку монарши и особы не могли и сами не хотели и право не имели перемещаться в одиночестве, их всегда кто-то сопровождал. Таким образом, визит в супружескую постель ни при каких условиях не мог остаться личным делом мужа и жены. О нём всегда и обязательно кто-то знал, как минимум человека три-четыре, но, как правило, намного больше. Посему делать великую тайну из того, спит король со своей женой или нет, бессмысленно. Всё равно весь двор в курсе, да и вопрос, как уже было сказано, государственной важности. На выпад Екатерины Вулси с сожалением констатирует, что королева не хочет принять добрые советы. На что она отвечает, что они с королём венчаны перед Богом, и она не возьмёт на себя смелость разрушить то, что скрепил Господь. Нас разведёт только смерть, твёрдо заявляет королева. И дальше, не слушая доводов и возражений Вулси, который пытается что-то ей объяснить, Екатерина начинает причитать. «Лучше бы мне никогда сюда не приезжать и не становиться королевой. Я самая несчастная женщина на свете. Что теперь со мной будет? Мне в этой стране не на что надеяться, не на кого опереться. Нет родственников, которые меня пожалели бы». Наконец Вулси удается прорваться сквозь бурный поток жалоб. Поймите же, у нас нет цели навредить вам. Нам это не нужно. Мы священники, наша задача исцелять страдания, а не причинять их. Поверьте. Но подумайте сами, миледи. Вы же таким поведением вредите сами себе. Короли любят покорность, вам ли не знать. Своим упорством вы только злите короля и провоцируете его ярость. У вас спокойный и кроткий нрав. Вот и проявите его на радость королю. постарайтесь не видеть в нас врагов мы на самом деле миротворцы ваши друзья мы стремимся уладить конфликт безкровно и мы постараемся вам это доказать добавляет кампеус ваш страх чисто женский и иррациональный так пусть ваш разум его отбросит как фальшивую монету король вас любит и у вас есть возможность эту любовь не потерять «Если вы готовы нам доверять, мы со своей стороны сделаем для вас всё, что возможно». «Поступайте, как знаете, милорды», — говорит Екатерина. «Простите, если была резкой. Я ведь женщина, я не очень-то умею обсуждать серьёзные проблемы с такими важными людьми. Передайте королю, что я послушна и что буду любить его и молиться за него, пока жива. И я готова принять ваш совет». Да, я не знала, сюда приехав из страны родной, что трон куплю столь дорогой ценой. Что же это выходит, граждане, что Екатерина сломалась, устала сопротивляться и отступила, опустила руки или только делает вид, что готова покориться мужней воле, а сама планирует бунт? Пока не ясно, но посмотрим, что будет дальше. У вдумчивого читателя может возникнуть еще один вопрос — А чего Вулси-то так старается? Он истинный католик, ему должна претить сама мысль о разводе, тем более королевском. Хочет угодить Генриху? А вот и нет. Тут вопрос чисто политический. Еще несколько лет назад Англия была кровно заинтересована в союзе с Испанией, но теперь обстановка переменилась, силы перегруппировались, и Англии гораздо интереснее мир и дружба с Францией. Вулс, то наивный, уверен, что Генрих хочет развестись с Екатериной, э, поскольку Испания больше не нужна, э, чтобы жениться на французской принцессе и тем самым укрепить отношения с Франциском. Наш милый кардинал даже не подозревает, что на уме у Генриха одни лишь прелести Анны Болейн. Кстати, неосведомлённость Вулси тоже выглядит несколько странно. чтобы у человека, прибравшего к рукам такую огромную власть, не было по три шпиона в каждой щели, вы можете в это поверить. Я с трудом